«Вот что я тебе скажу», — отозвалась я. «Я обменяю конфету на твою дурацкую копалку. Тебе не нужно это старье, оно грязное». Я скорчила жуткую гримасу и сделала вид, будто меня тошнит, сопровождая это звуковыми эффектами. Он ухмыльнулся и сунул зубцы ложки себе в ноздрю. «Тимофей, нет!» — сказала я самым командирским голосом, который только смогла изобразить, оно острое. «Ты поранишься, дай сюда немедленно!» — резко добавила я, добавляя в голос властности, как делает отец, когда хочет, чтобы ему тотчас же повиновались. Я протянула руку, и Тимофей робко положил серебряную ложку для амаров мне на линию жизни, ту самую часть ладони, которую цыганка Финелла — это было всего лишь три дня назад — держала в руке и сказала, что видит мрак. «Хороший мальчик!» — сказала я. Моя голова закружилась, когда я сомкнула пальцы вокруг орудия убийства. «Где ты это взял?» Я протянула ему мятный леденец, он жадно схватил его. Я засунула руку в пустой карман, как будто копаясь в бездонной сумке с лакомствами. Я посмотрела ему в глаза, первый раз заметив странную прозрачность его радужек. «Я не отведу взгляд», — подумала я, — «пока в мармане попе», — внезапно ответил он, коверкая слова за конфеты. «В мармане Поппи?» «В кармане Поппи, разумеется! Я была горда собой!» «Но кто такой Поппи?» «Это не может быть ребенок!» «На ребенок недостаточно взрослый, чтобы у него были карманы!» «Если у миссис был сын постарше!» «Мой мозг гудел от вариантов, когда я убирала ложку для омаров в карман!» «Это была моя ошибка!» «Мам!» завопил ребенок! мама, Мам! мам, мам". Каждый раз громче и выше. Я выскочила из канавы и бросилась к Гладис. «Мам! Мам! Мам!» Маленький мерзавец вопил, словно пожарная сирена. «Ты!» — донесся голос из дыма, и внезапно появилась миссис Бул. Она шла ко мне, возвышаясь над дымящимися кучами, словно ночной кошмар. «Ты!» — снова крикнула она, вытягивая голые руки. Как только она до меня дотронется, я знала мне конец. Эта женщина достаточно велика, чтобы разорвать меня на части, как крысу. Я схватила Гладис и оттолкнулась. Мои ступни то и дело соскальзывали с педалей, когда я подалась всем телом вперед, чтобы набрать скорость. Как ни странно, думала я довольно ясно. Стоит ли мне попытаться отвлечь ее, закричав пожар и указав на ее дом, поскольку он окружен дымящимися кучами мусора, это казалось одновременно и хорошей, и плохой идеей. Но времени на тактику не было, мисс Бул надвигалась пугающей скоростью. «Мам, мам, мам!» — дико вопил Тимофей из канавы. Огромные руки женщины попытались схватить меня, когда наши пути пересеклись. Мне надо проехать мимо нее, чтобы оказаться в безопасности. Если она сможет вцепиться мне хотя бы в рукав, мне крышка. «Яру!» — крик вырвался у меня довольно неожиданно, но я сразу поняла, что это. Это боевой клич дикаря. Яростный и бесстрашный рев, поднявшийся откуда-то из глубины веков, как будто ожидавший своего часа. «Яру!» — снова завопила я просто ради удовольствия. «Хорошо!» Миссис Бул не остановилась, но заколебалась, э -э, споткнулась, и я пролетела мимо нее. Я оглянулась через плечо и увидела, что она стоит на дороге с трясущимися кулаками и красным лицом, искаженным от ярости. Она крикнула «Том!» «А ну, иди сюда и принеси топор!» Я сидела на берегу реки, охлаждая ноги в воде. В изгородях царила нереальная тишина, и я слегка вздрогнула при мысли о том, что произошло за последние несколько дней. Сначала нападение на Финеллу, за которым почти сразу же последовало убийство Бруки и Хейрвуда. Потом, как рассказала мне Порслин, перед тем, как исчезнуть полиция, нашла труп ребенка. Вероятно, младенца булов. Прямо в этой роще. Полагаю, мне следовало бы посочувствовать матери, она должно быть вне себя от горя, судя по всему. Возможно, мне следовало взять себя в руки и выразить соболезнования. Но жизнь никогда не бывает легкой, не так ли? Если бы только можно было повернуть время вспять, как случается в короткометражках в кино, когда взорванные динамитом трубы фабрик снова складываются и восстанавливаются, и осколки стекла слетаются обратно в вазу. В таком мире я бы могла, если бы захотела, поехать на велосипеде обратно в Канову, слезть с и обнять ту женщину, сказать ей, что мне очень жаль, что трупы ее младенца нашли здесь, в изгородях. И что, если бы я могла хоть чем-то помочь ей, надо только попросить. Я вздохнула. На той стороне реки, среди деревьев недалеко от места, где был припаркован фургон Финела, я увидела горку свежей земли. Должно быть, здесь это тело нашли. Помимо того, что Порслин увидела детскую ступню, завернутую в ковер или что-то вроде того, как она сказала, сверток позеленевших костей, других подробностей она мне не поведала, и теперь слишком поздно Порслин уехала. «Я вряд ли могу поинтересоваться у инспектора Хьюитта насчет найденного тела, и пока мне не подвернется возможность вызнать у миссис Мюллетт, что говорят деревни, я предоставлю на самой себе». Переберёс-ка я вброд через реку и посмотрю. В этом месте река не очень глубокая. Хромцы в конце концов столетиями приходили сюда крестить своих детей. Воды было как раз достаточно, чтобы хорошенько окунуться, а я находилась не больше, чем в ста футах от потревоженного места, где полиция, по всей видимости, совершила своё печальное открытие. Я подоткнула подол платья повыше и двинулась вперёд. Даже всего в нескольких футах от берега вода стала заметно холоднее, особенно на дне. Я медленно брела к середине реки, расставив руки для сохранения равновесия, очень стараясь не потерять опору под ногами в усиливающемся течении. А вскоре я дошла до середины. Уровень воды начал опускаться и оказался ниже моих коленей, когда я наступила на что-то твёрдое. Споткнулась, потеряла равновесие и полетела в воду. Полное погружение. «Вот гадство!» — сказала я, злясь на саму себя. Почему я не взяла Глэдис и не покатила ее по маленькому мостику? Дважды гадство! Я встала на ноги и осмотрела себя. Платье промокло насквозь. Отец будет в ярости. «Черт возьми, проклятие, Флавия!» Скажет он, как всегда делает, и затем между нами повиснет молчание, которое может продлиться несколько дней, пока один из нас не забудет обиду. «Быть на ножах!» Так, это называет Дафи. И теперь, стоя по колено в воде, я пыталась представить, что внезапно оказалась в северных канадских лесах, где лесорубы с ножами в зубах проплывают мимо меня по течению. Но практичность вернула меня назад, в Бишуплейсе. Я знала, что придя домой, букшу я должна проскользнуть незамеченной, подняться наверх и привести платье в порядок. В воде маленькое облачко ила, поднятое моими ногами, быстро оседало. Странно. Хотя я ясно видела свои ступни на дне реки, никаких камней видно не было. И тем не менее я точно наткнулась на что-то твердое. Я чуть не сломала палец о чертову штуку, как у меня уже было. Я постояла секунду, чувствуя прохладу сентябрьского воздуха. Что-то в реке шевельнулось. Пузырек, рябь на воде, блеск. Я медленно наклонилась и осторожно провела руками в глубине воды. Чуть глубже. Немного дальше налево, хотя я не видела это, мои пальцы сомкнулись вокруг чего-то твердого. Я ухватила его покрепче и потянула вверх.